Глава шестнадцатая. Не прошло и десяти минут, как я уже пробралась в картографную, маленькую комнатку, которую мне показала Беатрис несколько недель назад. По счастью, тут никого не было. Как и прежде, на столе лежал раскрытый атлас. Я быстро пролистала несколько страниц и остановилась на карте, которую увидела, когда впервые оказалась в этой комнате с скором. На ней был изображен город в форме звезды. Я медленно поднесла руку к изображению и тут же отпрянула. Бумага была испещрена десятками волшебных указателей. Наверху мелким почерком было выведено одно слово. Альпенхаим. Столица Скаади и, если верить карте, сокровищница не найденных артефактов. Аластер злился, что не получается попасть в Скаади пораньше. У него в кабинете уже набралась целая коллекция артефактов. Их с лихвой бы хватило всем семинарам, которых он взял на службу. Мы могли бы приехать в Альпенхайм хоть завтра, хоть через год. Причины спешки не были понятны, но они точно имелись. Помимо атласа на столе лежали обрывки бумаги. Как и в прошлый раз, я взяла эскиз кольца с печаткой. Кор говорил, что Аластер ведет учет известных артефактов и ищет новое. Возможно, ему понадобилось это самое кольцо. Наверное, из-за этого он так сильно хочет попасть в Альпенхаим. Как бы то ни было, это все не поможет мне вернуть Зосю. Я торопливо захлопнула Атлас. Всё это время женщина с портрета над очагом казалось, внимательно за мной наблюдала. Почему же Аластер так зорко следит за тем, чтобы никто не выходил наружу? «Уже вряд ли для того, чтобы сделать магию безопасной», — сказала я, как если бы всерьез ждала от портрета ответа. Наверное, ужасно смешно, что работники пытаются поболтать с картинами. Я потёрла виски и прислонилась к полке у очага. Старый подсвечник упал на пол. Я подняла его, и тут заметила маленькую пыльную книжку, зажатую между стеной и полкой. На корешке этой самой старинной книги были выбиты слова «Societe des Seminaires. те самые, что и на обложке «Бесконечного грозбуха» Аластера. Я вытащила книгу и раскрыла. Написана она была на вердоньерском. Я пробежала пальцами по жирному изгибистому шрифту на форзаце. Надпись гласила «Пусть твой артефакт ведет тебя к желаниям твоей души». Слова «Артефакт ведет тебя» были выбиты на табличке в фойе. Я четко помнила её и полустертые буквы. Возможно, изначально на ней была написана та же фраза, что и в книге. Дальше шло оглавление со следующими разделами. План здания, кодекс поведения, общие правила, правила обращения с артефактами, положение секретности, указания для персонала и информация для постояльцев. Должно быть, это было руководство. Судя по дате внизу, книга была напечатана больше века назад, в период под названием «Ренессанс де Лассье», «Стальной Ренессанс», когда все крупные города Северного Вердана значительно выросли в размерах, достигнув размаха, сохранившегося и поныне. В те времена мир не щадил семинаров, и если то самое общество давало им кров, оно спасало их от верной смерти. Я раскрыла план здания. Этажи состояли из комнат, которые легко можно было бы себе представить в штабе тайного общества. Тут было много гостиных, две небольшие кухни, несколько кабинетов. Верхние три этажа, снабженные на плане надписью «Жилая зона», состояли из комнаток поменьше, где также размещались уборные и были залы для работы с артефактами. Фойе на первом этаже было, мягко скажем, скромным и крошечным в сравнении с другими комнатами. Я не обратила на него особого внимания, пока не заметила на шестом этаже около лестницы подпись Лунное окно. Я открыла рот от изумления: нигде не было ни одного упоминания об отеле, но наверняка передо мной то же здание. Таких совпадений не бывает. Значит, когда-то тут собиралось общество семинаров, тайное общество, о котором за пределами этих стен не знал никто. Сколько бы я ни изучала отель, его тайна мне была конца и края. В доме Безье мне был известен каждый уголок. Я бывала почти на всех улицах Дюрка. Это успокаивало, помогало не терять твердой почвы под ногами, а в отеле меня не покидало чувство, словно я стою посреди лабиринта, непрестанно менявшего свои очертания. Тут были целые сектора, в которых я еще не бывала. Незаметно возникали и тут же пропадали новые коридоры и комнаты. Настоящая загадка внутри загадки. Я подумала, что если оторвать кусочек обоев с цветочным рисунком, я, возможно, увижу запертые дверцы, ведущие в потайные гостиные и библиотеки, залитые тусклым светом и полные толстых книг о магии. Когда-то по коридорам отеля ходили члены того самого общества, и жили в этих самых номерах, оттачивая искусство, которое могло стоить им жизни. Вот только теперь общество кануло в лето. Раз отель открылся под конец Ренессанс де Ласье, с обществом что-то случилось. Возможно, его распустили, а может, оно перебралось в другое тайное обиталище. Я стала листать книгу дальше и нашла раздел про лорнеты. Оказалось, что они заколдованы таким образом, что с их помощью семинары могут изучать книги о магии, написанные на незнакомых языках, ведь искусство работы с артефактами не должно ограничиваться рамками культуры или географии. Дальше шли портреты прежних глав общества. Все они были уже в годах и носили парики по моде давней эпохи. Я задержала внимание на последнем женском портрете, точнее на том, что от него осталось. Верхняя половинка страницы была оторвана, так что на картине виднелись только рот, шея и туловище. Пальцы дамы обвивали чернильницу с головой волка. Губы показались мне знакомыми. Я подняла книгу. Сравнить этот портрет с картиной на стене было непросто, учитывая, что фрагмент с глазами вырвали, но губы были одинаковые. Если эта дама пользовалась чернилами до Аластера, наверняка она могла бы рассказать о том, как разорвать наши контракты. Вот только велика вероятность, что она умерла сотню лет назад, учитывая все, что я выяснила. Я отложила книгу и потёрла лоб. Сюда я шла с надеждой найти ответы, которые мне помогут, а в итоге вопросов только прибавилось. В отчаянии я снова стала листать «Атлас», водя рукой по волшебным страницам. Это меня успокоило, но тут я добралась до середины и, увидев одну из карт, едва не откусила себе язык от неожиданности. На ней был изображен дюрк. Ничего удивительного, ведь Кор переместил отель в этот город. Раньше я всей душой его ненавидела, но теперь отдала бы все, чтобы вернуться туда с Зусей и опять воровать тайком заветрившиеся остатки еды, из шкафчика на кухне. Безье сейчас, наверное, сидит у себя в гостиной на третьем этаже и попивает чай, как всегда делала в полдень. Безье. Если бкор привел меня к ней, я бы все ей рассказала. Меня она всегда недолюбливала, но к моей сестре питала нежность. Вдруг она помогла бы мне заручиться поддержкой властей и... Пробили настенные часы. Я понимала, скоро повариха заметит мое отсутствие. Торопливо покинув комнату, я поспешила по темному коридору. «Лепнина на этом этаже украшена сусальным золотом. Ей больше четырех веков», — сообщил голос мадам Дерев. Ее спасли из полуразрушенного дворца островов Тапас». «Какая прелесть!» — воскликнул кто-то. Из-за угла появилась большая толпа гостей, в центре которой возвышался парик кобальтового цвета. Дырев проводила экскурсию и направлялась в мою сторону. Появление кухарки на этом этаже могла оправдать только тележка с заказами, но у меня ее не было. Я хотела было развернуться, но тут от толпы отделился кор. Хорошенькая гостья с оливковой кожей и алыми губами скользнула ладонью вверх по его пиджаку. Я отшатнулась и врезалась спиной в шкафчик. На пол тут же полетела ваза. Чёрт! Не теряя времени даром, я открыла двери в ближайший гостевой номер и юркнула внутрь. Но не успела я захлопнуть эту самую дверь, как в комнату зашел кор. Вид у него был недовольный. «Ты чего так рано пришла? Дарев могла тебя увидеть», — процедил он. «Теперь придется ждать, пока кончится экскурсия». От его тона я невольно стиснула зубы. «Я просто искала что-нибудь, что могло бы нам помочь», — пояснила я. Заметив на шее кора верницу алых следов от помады, я вскинула голову. «Ты же у нас так занят!» Он стёр отметины, в край воротника. «Кор, куда ты пропал?» — вопросил высокий голосок из коридора. Я закрыла дверь и щелкнула замком, слишком поздно вспомнив предостережение Беатрис о том, что запирать гостевые номера не стоит. В комнате тут же потемнело. Пол был устлан мягким бордовым ковром. На обоих были изображены пышные розы и вьющиеся растения. Но просторная комната, можно сказать, пустовала, если не считать огромной кровати, заправленной алым бельем. Я так спешила спрятаться в номере, что не обратила внимания, как он называется. «Как называется эта комната?» Кор поджал губы. «Неважно. Гляди». — воскликнула я и указала на мерцающий сапфировый дым, который заструился из-под кровати и повис над ковром. Мои ноги начали куда-то проваливаться. Я слышала, что некоторые комнаты меняют форму и размер, но про дым мне никто не рассказывал. Мы скором запрыгнули на кровать. Через секунду пол провалился, а его место заняла бездонная тьма. «Что происходит?» — спросила я. «Понятия не имею. Это новая комната». Я провела рукой по постельному белью. От моего прикосновения оно заребило. «Ты это видишь?» Кор присмотрелся к поверхности кровати. «Она уменьшается?» И правда, края матраса медленно таяли, а простыни и одеяло с каждым мигом становились все меньше и меньше. Кор снял пиджак и сбросил его с кровати. Мы с ужасом проследили, как тот, пролетев добрых два этажа, исчез во мраке. «А номера часто вредят гостям?» — спросила я. Ни разу о таком не слышал, но Аластер не особо разговорчив. «Останови все это!» «Уверяю тебя, если б я знал, как, непременно остановил бы!» Края кровати продолжали исчезать, и вскоре матрас уже напоминал размерами тот, на котором я спала у безье. Мои ноги сползли вниз. Я оперлась на ладони, попыталась подтянуться и вскрикнула, когда матрас исчез из-под рук. Падение оказалось неизбежным. «Держись». Кор схватил меня за плечи и оттащил назад. Я упала на него, уткнувшись носом ему в шею. Наши руки переплелись, моя юбка задралась выше колен, которые оказались на уровне его талии. Я почувствовала, как напряглись мышцы его живота, и мне невольно сделалось жарко. Кор сжал мое запястье. Я попыталась вырваться. «Да хватит дергаться, сказал он. «Гляди». Тяжело дыша, я коснулась края матраса. Каким-то чудом кровать перестала исчезать. «Как такое возможно?» «Есть у меня одна мысль», — заметил кор и отпустил меня. Как только моё запястье высвободилось из его пальцев, кусочек матраса, на который я опиралась одной рукой, исчез. Я вскрикнула, и тут кор меня обнял, снова сплетая наши пальцы. «Комната хочет наших прикосновений», — пояснил он. «Кожей кожа». Матрас теперь был не шире банкетки, но таять перестал. А над нами замерцали звездные узоры, превратив жуткую комнату в сказочную спальню. Все это было до боли романтично. Кор прижался ко мне покрепче, и я отвела взгляд, стараясь не думать о нашей близости. Взгляд упал на переплетенные пальцы. «Господи!» Сердце бешено колотилось, и я отчаянно надеялась, что он этого не замечает. Когда мне показалось, что хуже уже не будет, начала играть нежная музыка, а сверху посыпались лепестки роз, наполнив номер дурманящим ароматом, от которого у меня закружилась голова. Я сглотнула. Это просто... знаю. Я хотела было сдвинуться в сторону, чтобы хотя бы не лежать на коре, Но места на матрасе попросту больше не было. От его дыхания шея точно огнем горела. «Надолго мы тут застряли?» «Даже не представляю, ровно как и ты». Он устроился поудобнее, подложив одну руку себе под голову, а второй обняв меня за талию. «Я замерла». «Ты что творишь?» «Нам все равно придется ждать конца экскурсии. Предпочитаю делать это с комфортом». Я покосилась на него. «Дай угадаю, ты неделями ждал этого момента». Корх хмыльнулся. «Ага, каждую ночь грезил о том, как твой локоть вопьется мне в бок. а кровати убийца». Лежать вот так было бы даже приятно, не осознавая я, что наши тела полностью соприкасаются. Я боялась пошевелиться, чтобы ничего не задеть. Корр вскинул голову и посмотрел на звёзды. отметины от поцелуев на его шее, оставались заметными, а еще я разглядела легкую щетину. Мои губы были всего в нескольких дюймах от неё, и я невольно задумалась, какая она, если поцеловать. Наверное, колючая? Он забарабанил пальцами по моей руке. О чем задумалась? Да так, ни о чем. Он задрожал от смеха. «Раз уж мы тут с тобой застряли, думаю, самое время объяснить, «Что ты делала на этом этаже?» «Это... это я могу», — ответила я, радуясь смене темы. Я рассказала Кору о поведении Ластера на улице, а потом про Альпенхайм в «Атласе», про сходство дамы с портрета с женщиной из книги, чье изображение кто-то порвал, про чернильницу с волком в ее руке. Кор ни разу не удивился, хотя наверняка и сам не раз обыскивал ту комнату». Еще рядом с Атласом был рисунок кольца с печаткой. Я его видела и в тот раз, когда мы с тобой туда приходили. Тут его мышцы напряглись. Это артефакты, да? Один из артефактов, который я должен найти по приказу Аластера. Не знаю, в чем его сила, и говорить о нем мне нельзя, так что, пожалуйста, больше не спрашивай. Попросил он. Каждое слово пронизывало горечь. Видимо, для него кольцо было больной темой. «На этом все. Еще я видела карту Дюрка. Мы время от времени туда приезжаем», — сухо подтвердил Кор. «И я о том же. Верни нас туда. Я найду Безье, расскажу ей все. Она обратится к властям, пока отель не отбудет в полночь». «Не могу. А Ластеру не понравится, что я так резко изменил маршрут, если это не будет связано с поиском артефактов». Я простонала. «Тогда найди какой-нибудь артефакт в Дюрке, «Слишком рано. Тогда меня накажут за то, что я в прошлый приезд не все нашел. Да и потом возвращаться, значит, понапрасну терять время. По многим причинам». «По каким же?» «Их слишком много. Сейчас не до них», — процедил он, и каждое его слово было острым, как нож. Атон не допускал никаких расспросов и возражений. И тут все, что копилось во мне последние две недели, Вырвалась на поверхность. Ты не представляешь, как трудно притворяться, мол. Зная, что единственный человек, который мне важен, заперт где-то в отеле, а я могу больше никогда его не увидеть. Я не знаю, куда мне себя деть. Не знаю, сколько еще я вынесу это. Одиночество! Меня мгновенно охватил стыд, и я пожалела о последних словах. К счастью, Кор, казалось, не услышал их. Сс! Он навострил уши. Кажется, гости ушли. Он осторожно выбрался из-под меня и соскользнул с кровати. «Стой!» — я кинулась следом, чтобы его схватить. Но Кор не упал, а оказался на черных ступеньках, по которым и спустился на пол. Как только он шагнул на ковер, алая кровать вернулась к прежним размерам. Теперь я сидела в самом ее центре, задранной выше колен юбкой. Кор скользнул взглядом по моим ляжкам и сглотнул. Мне пора вниз. Дойдешь сама до кухни без приключений?» Я кивнула. «Отлично». Кор открыл дверь, но замешкался у порога. «Может, тебе и бывает одиноко, но одна ты не останешься. Обещаю». Тихо проговорил он. И ушел. А я посидела на кровати еще немного, осмысляя последние слова. Потом заставила себя встать и выйти из комнаты, Ее название было выбито на табличке у двери. «Les suites lundemuel et номер «Медовый месяц и звезды».